Глава двенадцать. Медная кожа и железные кости. Дзинцы жил в уединении целых пять лет. Все это время он не ограничивал себя чтением одних лишь исторических писаний и наставлений мудрецов. Вкупе со всеми редкими посещениями дворца у него была довольно полная картина происходящего не только в императорском городе, но и во всей столице. Несмотря на это, народ Дацина крайне редко видел и часто вообще забывал о существовании затворившегося главы поместья нанин который, по слухам, пользовался несметно огромной благосклонностью его величества императора. С самого начала он относился к числу людей, недовольных своей судьбой. В первой своей жизни он пробыл в человеческом мире не более 40 лет а остальные сотни лет его жизни были потрачены на проживание довольно скорбных судеб. После этого он только и делал, что проводил время в одиноком ожидании у камня трех жизней, из-за чего его изначальный темперамент давным-давно притупился и потерял все свои краски. Если бы это было не так, он не смог бы сидеть сложа руки в своем поместье так долго». Люди уже совсем скоро перестали принимать его взрослые и логичные рассуждения за что-то ненормальное для ребенка, списывая это на преждевременное взросление из-за потери отца и вынужденное наследование высокого титула в столь юном возрасте. Поэтому Дзенци просто плыл по течению, когда Хелен И пришел за ним, чтобы вытащить на банкет. Уси тоже не подвел, он принял приглашение, ухватившись за первую подвернувшуюся возможность отплатить дзиньцы за его доброту, если у него и была хоть одна четкая задача за все эти годы, так это не быть должником главы нянь-ина. Чай в чашке у дзиньцы еще не успел остыть, как один из слуг сообщил о визите великого шамана. Хлянь-и улыбнулся, ткнув князя в плечо. «А твое влияние, видать, в разы больше, чем у моего второго брата, который не первый год ломает голову и все не может никак к нему подступиться». Рука дзинцы державшая чашку, дрогнула. Он краткой взглянул на наследного принца. После того, как он понял, что тот просто пошутил и не скрыл за этой фразой никакого подтекста, он сразу же успокоился и внутренне посмеялся над собой за свою разыгравшуюся паранойю. «Он просто мой сосед». Небрежно отмахнулся Дзинцы. Бешеные псы каждый день скребутся в его дверь. Пора бы ему уже открыть ворота и кинуть им кусок мяса. Думаю, сейчас время уже пришло. Ну что за чушь? Хэлянь И легонько стукнул его по голове, подвернувшись под руку книгой. Добродушно улыбнувшись, он поправил лацканы своей мантии. Вставай давай, уже встретимся с этим таинственным юным шаманом. Выйдя из своего поместья, Уси тотчас пожалел о своем решении, но он уже дал свой ответ Пин Аню. Его принципы были нерушимы, а свои обещания, какими бы они ни были, он всегда выполнял, и ничего в этом мире не смогло бы ему помешать. Поэтому Уси не оставалось ничего, кроме как наскоро привести себя в надлежащий вид и отправиться в поместье Нянь-Ин, прихватив с собой Асинлая и еще одного телохранителя Нюхара. Дедушка Цзинци Цзинцзюй стал первым главой поместья не императорского рода. Когда покойный император подавлял восстание, между ним и Цзинцзюем царила крепкая и нерушимая дружба. Покойный император был тронут преданностью Цзинцзюя, когда тот пожертвовал собой ради него, поэтому он лично вырастил его сына Цзин Ланьюя и даровал ему титул князя. Хэлен Пэй и Цзин Лянь с самого раннего детства росли вместе, и оба имели совершенно несовместимые характеры, но сильно доверяли друг другу. По слухам, Цин Лянь Юй когда-то женился на принцессе, в которую был влюблен Хэлен Пэй. Хэлен Пэй понял, что в сердце принцессы ему нет места, поэтому великодушно благословил их брак. Это было воспринято как запредельно глубокая братская дружба. Благодаря таким тесным взаимоотношениям поместье Нянин было построено полностью в соответствии с предпочтениями Цзинжуя. Когда Уси смотрел на это здание, в его разуме преобладало лишь одно слово — огромное. Двое громадных южных и северных ворот были настежь распахнуты. Внушительная территория двора поражала своей площадью, а павильоны и дополнительные здания возвышались над и так высокими ограждениями. Внутри поместья чего только не было – гигантский парадный зал, бесчисленное количество дополнительных спален, смотровая комната, восточные и западные боковые залы и огромное множество других редко используемых комнат. Если бы у Уси не было сопровождающего – он бы с легкостью заблудился в этом великом множестве коридоров и сводов. Поместье заложников южного Сяньцзяна было совсем недалеко как и от поместья Нянь-ин, так и от императорского двора, но из-за особого статуса заложников и неуклюжего поспешного поселения южан в поместье оно и впрямь выглядело довольно непрезентабельно по сравнению с дворцом Дзиньцзи. Побывав в поместье Нянин какое-то время, Уси подумал, что внутри было необычно спокойно, несмотря на громадную площадь размеры зданий, не было никакого лишнего шума и людской суеты, только лишь редкое пение запоздалых птиц и журчание небольшого ручья во дворе. По пути Он столкнулся с парочкой слуг, которые неторопливо подметали крыльцо и ступеньки павильонов. Они совсем не были удивлены его присутствием. Все они при виде уси лишь останавливались в работе, почтительно кланялись в приветствии и отходили в сторону, продолжая заниматься своим делом. Все это выглядело так беззаботно. Их провожал мальчик лет шестнадцати, тощий, и маленький, но очень улыбчивый и оживленный. Заметив, как Уси кратко осматривает двор, он поспешно объяснил. Тут везде разбросаны кучи листьев, упавшие с деревьев. Но, пожалуйста, не удивляйтесь, господин не позволил их подмести. Из-за них стали расти сорняки, но господин велел и их не трогать, сказал, что они приятны глазу. Лицо Уси под вуалью слегка расслабилось, мальчик хоть и чересчур оживленный, но не опасный. Долго ждать не пришлось, ему едва успели подать предложенную чашку чая, как в просторный зал, друг за другом зашли два человека, тот, что шел спереди, сиял юношеской энергичностью и праведностью, на его лице сияла благородная улыбка, а красивые, величественные черты, присущие аристократии, были будто не от мира сего. Как только он заметил Уси, тут же сложил руки в приветственном жесте. «С прибытием юного шамана, великую Цын Прошло уже несколько лет, но я ни разу не справился о вашем здравии. Прошу простить меня за нанесенную обиду!» Уси бессознательно встал с кресла, в котором ожидал прибытия главы поместья. Замерев на мгновение, он уже понял, что это наследный принц Дацина, будущий император. Не то чтобы он никогда не видел Хелен И, но его представление о нем было довольно поверхностным. Наследный принц не так часто выступал перед людской толпой, не устраивал никаких грандиозных празднеств, не привлекал внимания и всегда был очень вежлив с людьми. Отчего исключались громкие инциденты с его участием. По сравнению с тем, как вели дела первый принц Хелен Джау, его поведение было далеко не таким высокомерным но от одного взгляда на него создавалось ощущение, что наследный принц уже владеет этой страной. Он кивнул, а затем вежливо поклонился по обычаю народа Южного Сяньцзана. «Ваше Высочество, наследный принц!» Само собой, Хэлянь-И тоже не был знаком с ним. Он уставился на юного шамана и подумал, что этот юноша довольно странный и замкнутый, Он встретил столь высокопоставленное лицо, но только лишь вежливо поздоровался, даже не обменявшись и парой любезностей, просто стоял прямо и холодно, как бревно. Уголки губ Дзинци непроизвольно приподнялись, но он не сказал ни слова, просто сложил руки в приветствии в сторону Уси и отошел в сторону. Вежливая светская беседа, которую пытался начать Хелен И, была со звоном, оборвана деревянным и скованным приветствием Уси. Наблюдая за этим, Дзиньци подумал, что весь этот вальс престижа в словах Хэленьи И был похож на игру на цине для коровы, а потом со злорадством отметил, что сегодня отличная погода. Трое юношей взяли лошадей с конюшин покинули территорию Нянь-Ина и направились в поместье великого ученого Лу. Хэлянь-И и Уси непреднамеренно вели лошадей плечом к плечу, а дзинцы отставал от них не более чем на метр, приспокойно воображая себя третьим лишним и молча следуя за ними, старательно делая вид, что его здесь нет. У Хэлянь-И уже было его собственное предположение относительно мотивов, по которым юный шаман принял приглашение. Великий ученый Лу сейчас главенствовал над всеми гражданскими чиновниками. Несмотря на его преклонный возраст и уже поданное заявление об отставке, у него все еще были ученики по всему миру, поэтому его влияние при дворе было неоспоримо. Этот день был днем его имени, и каждый понимал, что тот собирается покинуть столицу, вернуться в родной дом и получить должный уход в свои годы. Его подвиги на службу у государства закончились, а тело пришло в упадок. Это был последний прощальный привет, поэтому приглашены были все, у кого была хоть и маломальская репутация при дворце. Если бы юный шаман отказался от приглашения, все было бы в порядке, но прямо сейчас он не только решил наконец выйти в свет, но и шел в ровень с главой Нен и наследным принцем, что же произойдет со вторым принцем Хэлянци, ци когда он увидит это. И все же он повернулся, чтобы рассмотреть юного шамана, раз бы Юань пригласил его, не означает ли это, что он желает сблизиться с ним? В таком случае, почему за все время пути он не сказал ему ни слова? Хэлянь-И был сбит с толку с размышлениями об этом. Он не понимал, чего добивается дзиньцы. Сам же дзинь в свою очередь, с первого взгляда понял, о чем тот размышляет. Для этого ему достаточно было только посмотреть на изменения выражения лица Хэлянь-И. Он слегка опустил голову, поспешно убирая следы улыбки, которые был не в силах сдержать. Наследный принц всегда слишком много думал. Император Хелен Пэй долго был озадачен поиском наставников для Уси, ведь никто не хотел быть учителем для кого-то вроде него. Все респектабельные и великие ученые не желали случайно вызвать гнев юного шамана, став предметом позорных событий, подобных случаю с Дзянь Сидзуном в императорском дворце во время церемонии приема. Только спустя долгое время нашелся известный молодой учитель из Академии Ханьлин, готовый отправиться туда. Как только он прибыл в поместье Южан, он отдал добрые 20 лет своей жизни от страха, столкнувшись с наполняющими усадьбу ядовитыми тварями, которых держали повсюду, каких-то для еды, а некоторых и в качестве питомцев». Когда он вошел в свою комнату, чуть ли не теряя сознание от ужаса, с потолочной балки на него упала яркая зеленая змея с толщиной с палец. Его глаза тут же закатились кверху, и он почти отправился навстречу к покойному мудрецу. После этого никто больше не осмеливался подойти к дверям поместья заложников. Любой уважаемый чиновник, в чью сторону смотрел Хэлэнь Пэй, тут же объявлял миру о своей Серьезные болезни и временной отставки. От безысходности император только и мог, что прислать юному шаману огромное количество утвержденных книг и надеяться на чудо. Хотя сейчас стало очевидно, что Уси был не очень-то прилежен в учебе, так как он не понимал и половины сложных и вежливых выражений хелень Все, что он знал, так это то, что слов было слишком много для его понимания, поэтому юный шаман не стал утруждать себя попытками вспомнить то, чего он не учил. Но так как у слов наследного принца явно не было цели нанести ему оскорбление или разозлить, а игнорировать его было невежливо, Уси отвечал невнятно или неопределенно, Когда слышал вопрос или утверждение, вежливо кивал головой, а когда слышал в голосе эмоции, говорил – Так и есть. Цзинцы нравилась роль наблюдателя, его искренне занимали эти забавные попытки складного диалога. Но он был застегнут врасплох обернувшимся на него уси. Тот был предельно серьезен. «Накануне ты прислал в поместье кое-что важное для меня. Я все еще не поблагодарил тебя. Нет-нет, это ведь всего лишь несколько безделушек. Не стоит упоминания». Поспешно ответил Дзиньцзи, если это хоть как-то на какое-то время смогло помочь юному шаману унять тоску по дому, то я рад. Уси задумался на мгновение, прежде чем ответить. Я дома не играю с подобными вещами. Дзиньцзи замер от его слов, но в лице не поменялся. Уси, не дождавшись ничего от собеседника, закончил разговор. «Как бы то ни было, большое тебе спасибо». После этих слов он повернулся обратно и больше ничего не говорил. Цинцы подумал, что этот дерзкий мальчишка, хоть и подрос, но все равно остался таким же бесцеремонным и неучтивым. Вот уж действительно истинное безобразие. Несмотря на свою репутацию, Халяньи и оставался наследным принцем династии, поэтому не обязан был приходить раньше, чтобы встретиться и пообщаться с уважаемыми гостями. Ко времени их прибытия в поместье Лу большинство гостей уже прибыли. Когда троих в отшедших юношей заметили вместе, все, включая хозяина, пораженно замерли. Звук приглушенной светской болтовни на секунду стих, а все взгляды оказались прикованы Куси и Халяньи. и Наследный принц привык к постороннему вниманию и вел себя непринужденно, Но Уси чувствовал себя предельно неудобно под столькими оценивающими, задумчивыми и странными взглядами. Выражение лица под вуалью невозможно было разглядеть, но зрачки его глаз на миг сузились, а в поступе читалась нерешительность. Легкая улыбка Дзиньци растворилась, он чуть повернул голову, притворившись, что не видит сверлящего взгляда старшего принца Хэляньчжао, который, видимо, уже по достоинству оценил его шутку, нервно сжав свою чашу вина. Великий ученый Лу Жень Цин сразу же вышел из толпы и поприветствовал поклоном прибывшего хэлянь «Выражаю глубокое почтение наследному принцу! Какая же великая честь выпала этому старому ученому встретить вас на банкете лично!» Я бы не осмелился отправлять представителя на столь важное событие, как празднование вашего долголетия. В присутствии старшего Лу я не более чем младший ученик. Прошу простить меня за небольшое опоздание. Хелен и заметил, как Лу Джанцин косо смотрит на Уси, поэтому жестом подозвал его подойти ближе и посмотрел на него. Старший Лу пользуется большим авторитетом во дворце. Ты помнишь его? У Лу тут же разболелась голова. Репутация юного шамана была несколько... Ну, в любом случае, он был важным гостем, прибывшим вместе с его высочеством. Поэтому показать себя в хорошем свете не было лишним. Он сложил руки в приветствии и вежливо улыбнулся. «Лицезреть юного шамана на подобном мероприятии – отнюдь нечастое зрелище. Вы скромное жилище этого ученого своим присутствием». Уси пришел сюда исключительно из-за приглашения дзиньцы, не подготовившись и понятия не имея, кем является человек перед ним. В самой первой церемонии, на которой он был представлен двору императора, он запомнил лишь несколько имен, и то все они в основном были именами членов императорской семьи. Ничего не ответив, он кивнул и положил руки на грудь, сделав жест вежливости при встрече со старейшиной, так, как это делали на его родине. Лу Дженцин расценил его молчание как надменность и грубость этого высокомерного ребенка. Несмотря на это, ему нельзя было показывать свое раздражение на глазах у такого большого количества людей, поэтому он быстро нашел себе альтернативу, заметив недалеко стоящего Дженци. «Неужели это глава поместья Нянь Ин?» Какая честь этому главе поместья, что старший Лув вспомнил о его присутствии. Тут же улыбнулся Дзинцы. Да как я мог забыть о вас? Без сравнения невозможно было понять, что есть зло, а что добро. В глазах Лу Джанцина сияющей улыбкой Дзиньцы рядом с холодным и отчужденным Уси выглядел совсем уж очаровательно, поэтому его голос тут же наполнился теплотой и участием. Этот старый ученый не встречал вас уже несколько лет. Ваш облик стал еще более благородней и уверенней. Вы действительно достойны называться истинным талантом нашей великой Цин. Хелен И опустил взгляд. В то же время как Цинцы -Ци продолжал праздно беседовать с великим ученым Лу, будто они были давними друзьями и будто сам он не изолировался в Нанине за пять лет. У наследника принца, как и у главы поместья, в голове вертелась одна и та же мысль. Старший Лу, неужели старость затуманила твои глаза? Лу Джанцин повел их в специально огражденную для почетных гостей праздничную зону. Никто не произнес ни слова. Один только второй принц Хелянци встал со своего места на их пути с ледяной улыбкой на лице, которая с легкостью заморозила бы тело и душу. Дзинци остановился, протянул руку и незаметно ухватился за рукав одежд Уси.